Глава вторая. «Обманутая ведьма». В последнее время на прилавках книжных магазинов все чаще стало можно встретить романы про студенток магических академий и ректоров. В книгах ректоры всегда молодые, подтянутые красавцы с невероятной родословной и какой-то темной тайной из прошлого а ректор ЦАМ был полной противоположностью героев девичьих грез. И не то чтобы я на что-то там рассчитывала, нет, я же видела его раньше. Ректор входил в состав комиссии, принимавший у меня экзамен. Ведьм в академиях не обучают. Все знания мы передаем из поколения в поколение, и мне невероятно повезло, что мама с бабушкой пропали, когда я уже обрела своего фамильяра. Без него и без наставниц я так и осталась бы не учим. Хотя сантавар утверждал, что неучья и есть. «Добрый день!» — бодро поздоровалась я, вваливаясь в кабинет лысенького и слегка заплывшего жирком мага. Следом за мной вбежала его секретарь, бормоча под нос. «У, -у, -у, -у вас не назначено!» Я сунула ей под нос письмо ректора, даже не обернувшись. Женщина недовольно цокнула языком, однако на рожон не полезла. Ретировалась из кабинета так быстро, что только перестук каблучков и было слышно. «Уже практически вечер», — не согласился со мной Роберт Консильер. «Алья Айтор, я полагаю?» «У вас отличная память», — похвалила его я, — «и замечательный почерк. Но, несмотря на это, я хотела бы уточнить. Какого демона ехидно вас воздери тут написано?» Мужчина описал ладонью перевернутую восьмерку перед собой и пробормотал короткую молитву. Не любили маги змею-деву из полузабытых легенд. Считали, что она делится своей темной силой с ведьмами. А почему при этом к ведьмам нормально относились? ты куда ж без нас? Мы ведь хранительницы древних традиций. Полезные да нельзя, когда добрые. Я всего лишь выполняю распоряжение вышестоящих органов. "Устала", ответил мне ректор. "Думаете, я горю желанием принимать в академии дюжину ведьм?" До да меня вся жизнь перед глазами пронеслась, когда я приказ читал. "Так отмените этот ваш спецкурс. Вы видите корону у меня на голове, госпожа Айтар?" "Нет? Я тоже как-то не замечал. И отменить решение Министерства магии и ведьмовства, соответственно, не могу." Я на секунду задумалась не наколдовать ли мне корону для ректора и сказать, мол, вот, теперь отменяйте. Но консилир выглядел таким подавленным, когда промакивал платком вспотевший от волнения лоб, что шутить я не решилась. Да и могла на эмоциях вместо короны наколдовать рога. Он до сих пор не понимала, чем местного хама наградила. А ректора в отличие от него, было жаль. — А если вы меня... «Примите, а потом м, скоренько отчислите», — предложила я вариант. Сантовар недовольно мяукнул из переноски. При чужих он старался болтать по минимуму, так что эмоции в подобных ситуациях выражал почти как самый обычный код. «Тогда вы лишитесь лицензии на ведьмовство», — тяжко вздохнул ректор. «Думаете, это хорошая идея?» «Отвратительная». «Ужасная», — согласился он. «А ведь есть другой вариант». «Какой?» — тут же заинтересовалась я. «Хм, годик походить на лекции и семинары, узнать что-то новое», — стал искушать Роберт, «а потом выпуститься с особым дипломом и получить вторую лицензию. Поймите, вас же отобрали в числе 12 лучших кандидаток». «Я готов поспорить, что через год всем выпускникам вашей группы предложат работу в министерстве, представляете? Это ведь такая редкость! Ведьма с дипломом!» «Я даже заслушалась, так сладко пел ректор, и все-то у него ладно складывалось, куда только подевался простачок, который якобы тоже был недоволен приказом начальства». «Ох, чует мое ведьминое сердце! Развел он меня! Точно ведь развел!» Глазки-пуговки хитро поблескивали из-под кустистых бровей, а в уголках губ затаилась едва заметная усмешка. «В чем подвох? Вот чувствую, что вы мне что-то договариваете, но что именно не могу понять». Я попыталась вывести этого хитрого жука на чистую воду, но хм, где он и где я?» Этот год уже дракона съел на всяких интригах, не то, что я. Какой подвох, госпожа ведьма, о чем вы? И глазки такие честные. Ну да, ну да, я бы даже поверила, не будь ведьмой. А еще поняла, что правду он мне не скажет. Проклясть бы, — подумала я, но не стала. Вместо этого просто пообещала. Вы запомните этот год на всю оставшуюся жизнь». И вот, выходя из его кабинета, я дверью все-таки хлопнула, несмотря на головную боль, хлопнула, потому что настроение, только немного выправившееся, улетело куда-то ниже дна. В пору сегодняшнюю дату обвести в календаре в черную рамочку, как самый невезучий день в году. Как будто весь мир против меня. Но на этом мои проблемы не закончились. Я была так раздосадована, что ничего вокруг себя не замечала. «Бумс! Блямс! Ух! Ох! Тхирно неповоротливая!» Еще и поток брани вдобавок. Такого я уже вытерпеть не могла. Мало того, что обругали ни за что, так еще и с самой низшей нечистью обозвали, которая вечно злая, агрессивная, завистливая и пакостливая. Ну, а раз так, будем следовать. «А старый Фарута Брокша!» Заклинание сорвалось с губ, прежде чем я вообще о нем задумалась. В сумке зашипел, потом застонал кошак. Но в этот момент я не обратила никакого внимания на его кошачий вопль. Не до него было. Перед глазами стояла пелена ярости. И я думала только о том, чтобы проклясть гада посильнее. Даже не задумалась, чем именно его наградила. «Ведьма! Ты что творишь?» — завопил эльф. А именно он неосторожно попался на моем пути со своими оскорблениями. «Да ты знаешь, что тебе за это будет!» «Не знаю и знать не хочу. Нечего было оскорблять приличную ведьму. И да, это все, что тебя волнует? Даже не спросишь, чем я тебя прокляла? Чем бы не прокляла, ты посмела покуситься на высшего, а это...» «Как же вы меня все достали!» — выругалась в сердцах, не дав ему даже договорить, потому что прекрасно знала, как он сейчас начнет распинаться о своей значимости. «Он...» потому, больше не слушая возмущений Ушастого, обошла его по кривой дуге, мимолетно отметив, что ни рогов, ни хвоста ему не приделала, внешний вид тоже не поменяла, и отправилась искать общежитие. Подсказывать мне никто не торопился, но я очень надеялась встретить здесь хоть одну такую, как я, а уж они точно помогут. Ушастый что-то кричал вслед, но я слишком глубоко погрузилась в свои мысли — Усилием воли затушила ярость и стала размышлять о насущном. Только так можно было успокоиться, иначе могла всю академию разнести. Итак, столица дорогое удовольствие. Чтобы тут хотя бы выжить, а я уже не говорю про нормальную жизнь, надо найти подработку. Пусть у меня пока нет диплома, но имеется лицензия, значит, есть шанс продать свои зелья. Хорошо, что я прихватила их с собой, так мне хотя бы хватит и на пищи принадлежности, и на более-менее нормальную одежду. То, что я носила дома, здесь не подойдет по той простой причине, что все слишком простое. Да, обычно мне плевать на чужое мнение, но не в данном случае. Раз уж предстоит год учиться, то я хочу заниматься именно учебой, а не постоянно отбивать нападки всяких зажравшихся аристократов типа сегодняшнего эльфика». Во дворе народу прибавилось. Студенты в форме разного цвета по возрасту тоже отличались. Можно сделать вывод, что здесь не только младшие курсы, но и старшие. Кого здесь только не было. Разные расы, разные социальные направления. Но ни одной ведьмы я пока не увидела. Не прибыли? Вряд ли. Раз мне пришло письмо, значит, и других озадачили. Но тогда почему тут ни одной сестры подару я не вижу?» И стоило об этом подумать, как я в очередной раз испытала самый настоящий шок. Ко мне вальяжно приблизилась такая блондинистая фифа в дорогущем наряде. Скептически даже столикой презрения окинула меня взглядом с ног до головы и зашипела рассерженной змеей. «Ты откуда такая зачуханная взялась? Явилась позорить звание ведьмы?» тебе никто этого не позволит. Возвращайся обратно в ту дыру, откуда выползла. Меня снова накрыло. Я во все глаза смотрела на эту пародию ведьмы и изо всех сил сдерживалась, чтобы и на ней какое-нибудь заклятие не испытать. Усугубило мое отвратное настроение то, что девица вовсе не была одной из лучших. Я даже своим пусть и не слишком огромным, но и не маленьким даром, смогла увидеть, что ведьмовства в этой расфуфыренной девке кот наплакал. И что она тогда тут делает? — Значит так, не до ведьма! — тщательно сдерживая бешенство, заговорила я. — Не знаю, за какие такие заслуги ты тут оказалась, но учти, оскорблять себя я не позволю. — Прокляну так, что целый ковен не расколдует! С тобой особого ума не надо это сделать, у тебя и дар, это пшик. Что касается твоего совсем нелюбезного совета, спешу огорчить. Я бы и рада вернуться домой, но такой возможности мне не предоставили, а потому настоятельно рекомендую меня не цеплять. В противном случае именно на тебе я стану отрабатывать все свои заклинания, а то и зелья. подалью так, что ты ничего не увидишь и не почувствуешь, а сама буду наблюдать за результатом. «О, я снила!» Мне даже ответа ждать не пришлось. Вон как глаза увеличились в размерах. Я едва не хихикнула. Ха -ха. А что она думала и на что надеялась? Нацепила на себя дорогое шматье. И сразу вдруг стала леди? Ха -ха, наивная. Недаром с ведьмами во все века мало кто хотел связываться. Мы бываем мстительные и страдаем провалами памяти. Отомстим, проклянем, забудем, потом вспомним и снова отомстим». Я двигалась вперед, сама пока не зная, куда идти. Даже спросить же у кого. У всех такой вид «не подходи, убьет, а не убьет, так покалечит». И ведь ректор, зараза такая, даже не удосужился намекнуть, где я буду жить. Жизнь, отстой! Мало того, что придется потерять целый год, так еще и впереди неизвестность. Пока я жалела сама себя, бредя неизвестно куда, успела увидеть девчонку — Она прижимала к себе потертую котомку, все время оглядываясь вокруг, словно каждую секунду ожидая удара. Я присмотрелась и едва не завопила от радости. «Ведьма! Дар послабее моего, но все же сестра по дару, а это дорогого стоит. Надеюсь, уж ей-то кто-нибудь удосужился рассказать, куда идти. Пусть она и напряжена по самое не могу но идет уверенно». Я двинулась за ней. Подходить и знакомиться пока не стало Хватило первой неприятной встречи с той фифой. Лучше посмотреть, понаблюдать, а потом уже решить, с кем стоит общаться, а кого обходить по кривой дуге. «Я не понял, о чем мы плетемся?» Высунул мордочку из сумки фамильяр. Осмотрелся, глянул на девчонку впереди. «А, с каких это порты стала такой нерешительной? Уж давно б догнала и разговорила» рано. Мне хватило одной встречи с недоведьмой. Кто знает, по какому принципу нас сюда набирали. Что-то появились у меня нехорошие подозрения и гадкие предчувствия. Но пока озвучивать их не хочу, чтобы лишний раз не накликать беду. А к этой ведьмочке мы с тобой присмотримся. Но ее напряжение тоже неспроста. Видимо, она знает больше меня, причем такого, что, уверенно, нам с тобой вряд ли понравится. Ну, ладно. Тебе виднее. Неохотно согласился Сантовар конце концов, твоя интуиция слишком развита, чтобы ее игнорировать. Ведьма все же. Пусть и безголовая. Больше мы не разговаривали. Я просто следовала за девчонкой. Как я и предполагала, она прекрасно знала направление, и, в отличие от меня, у нее в руке был зажат какой-то листок. Интересно, а мне почему не выдали? Ладно, на месте разберусь. Она остановилась возле небольшого двухэтажного домика местами обшарпанного... Кое-где не просто облупилась краска, но и были трещины на окнах. Вздохнула. Кто бы сомневался, что именно нас постараются поселить в самую жуткую хибару. Девчонка потянула деревянную и даже на вид тяжелую дверь на себя. Та открылась с трудом, а вот на пороге застыла. ехидно всех задерей. Это что, гоблинша? «Чао, встала, проходь давай, нечем ее времечко, а ты мать!» рявкнула та, строго глядя на ведьмочку. Бедолога совсем съежилась. И тут подошла я. Осмотрела неприятную тетку с ног до головы и менторским тоном уточнила. «А вы, собственно, кто? И по какому праву взялись командовать ведьмами? Неужели не знаете, насколько мы бываем импульсивны? Ненароком проклянем. Сами будем мучиться от не совести, но поделать ничего не сможем. Так что вы бы поаккуратнее». «Это вам не маги, на которых можно орать в собственное удовольствие, демонстрируя подобие власти?» «Ведьмы подобного не терпят!» Я говорила уверенно, но не повышая голоса. Еще и Талику снисхождение добавила, всем своим видом выражая саму наивность. И сделано это было не просто так. Тролли, как и орки, уважали силу. Стоит дать слабину, они тут же за нее ухватятся, начнут третировать, чтобы потешить собственное самолюбие». Вот и эта дамочка явно вошла в раж, но после моих слов резко сдулась, посторонилась, пропуская нас обеих внутрь. Тут же осмотрела с ног до головы сперва незнакомку, потом меня. Девчонка во время осмотра смотрела в пол, глупая какая, а я вот намеренно не отводила взгляда, пристально рассматривая нашего коменданта. Та аж крекнула от удовольствия, а потом вручила нам ключи от комнат, назвав номера» мы двинулись на второй этаж. За время пути ведьмочка ни слова не произнесла. Может, она не Или просто не желает разговаривать? Впрочем, это ее дело. Мне уже не терпелось глянуть на место, где предстоит провести целый год. На второй этаж мы поднялись вместе, но разошлись в разные стороны. Оказывается, от лестницы шло два крыла, правая и левая. Я сразу направилась в правое, а моя соплеменница в левое. Найдя комнату с номером 13, как символично, приложила руку с выданным ключом, дождалась легкого покалывания, так защита распознавала владельца, после чего вошла. «Хм, а тут миленько!» высказалась вслух, выпуская кота на волю. Он тут же отправился все обнюхивать и исследовать. Я же первым делом глянула на окно. Оно оказалось целым, даже имелись шторки на окнах. И пусть в целом впечатление малость удручающее, но жить можно. Возле стены стояла кровать, застеленная светлым покрывалом, пусть и выцветшим, но еще добротным. Рядом с кроватью тумбочка на кривых ножках. Вроде даже это была стилистика под лапы. Стол около окна с такими же ножками-лапами, причем круглый. А стулья оказались обычными. Напротив кровати на стене висела небольшая полка с книгами подошла ближе. Травник, пособие по ядам, тысяча и одно проклятие. Ха -ха, я едва не засмеялась, но точно комната истинной ведьмы. — Чему ты радуешься? — тут же обернулся ко мне фамильяр. Вместо ответа указала на справочники. Тот покачал головой, но говорить ничего не стал, а я продолжила осмотр. На полу тонкая циновка, потрескавшаяся и кое-где дырявая. А вот санузла в комнате не оказалось. Эх, не могло мне так повести Я кинула сумку, соображая, сейчас ее распаковать или пойти глянуть, что тут и как. В конце концов, надо хотя бы отыскать туалет или душевые, чтобы знать, куда утром бежать. Вроде и хотелось, наконец, отдохнуть, но что-то тянуло меня в коридор, и я не стала противиться интуиции. — Ты куда это собралась? — прищурился кошак. Кивком головы указала на выход. «Туда. Хочу глянуть, что это за место. Да и не мешало бы отыскать удобства а то захочу в туалет и не буду знать, куда мчаться». а ну, «Ладно. Иди», — милостиво дозволил фамильяр. «А я пока тут осмотрюсь, вдруг чего интересного отыщу». «Да что тут может быть интересным?» Удивилась, демонстративно обведя комнату глазами. «Никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь». «О, моего кота пробило на философию». Но упрекать его не стало. Открыла дверь и практически вывалилась в коридор, едва не снеся незнакомую девушку с разноцветными волосами. «Ой, привет! Прости, я так засмотрелась!» пропела та, широко улыбаясь. А я машинально проверила себя на всякие гадости. ведь «Ведьмы — народ пакостливый. Для нас это всего лишь спортивный интерес — слегка навредить ближнему». Но в данный момент на мне ничего не оказалось. Девчонка с разноцветными волосами действительно случайно со мной столкнулась. «Учиться?» «Годичный курс?» — уточнила на всякий случай. Кто знает, может, она на другом факультете, но так кивнула. «Ага, когда прилетел свиток, я едва не взлетела от радости. Кто бы знал, как он вовремя!» — поделилась радостью ведьмочка и тут же спохватилась. «Ой, я Митра!» «Алья, будем знакомы!» «Ты правда так хотела здесь учиться?» «Не поверила я!» Собеседница скривилась. «Шутишь! Зачем мне терять год жизни, если лицензия у меня уже есть?» Но моя маман решила поправить дело рода за мой счет, собираясь выдать меня замуж за какого-то старого, но жутко богатого мага. У меня от него волосы дыбом встают, настолько он противный. По требование явиться на учебу я восприняла с огромной радостью. Матушка хотела возмутиться, но не успела. Я схватила первые попавшиеся вещи и упорохнула. Пусть вон сама выходит замуж за того старого козла, если ей так деньги нужны. А я, так уж и быть, потрачу время на учебу. О своей ситуации рассказать не успела. На лестнице появились еще две девушки. Третья свернула налево, две шли в нашу сторону. Лица открыты, глаза сияют. Эти, кажется, искренне радуются учебе. Хм. Я присмотрелась более внимательно. У одной дар весьма силен, но его направление ослепительно-белое. Целительница, причем явно сильная. Таких еще называют истинными из-за световых в В отличие от обычных целителей, тех же магов, эти могут возвращать даже из-за грани, если найдется тот, кто удержит душу. А вот вторая скорее с темным направлением. Проклетиница? М -м, похоже. В ее ауре я уловила несколько мутно-серых с зеленоватым отливом всполохов. Зависть? Похоже на то. И ведь с истинным светом нынче так мало ведьм, и все они на вес золота. Интересно, как ее к нам занесло?» Сейчас спросите ли позже. «Привет!» Солнечно улыбаясь, первой поздоровалась светлая ведьма. «Ты давно прибыла?» «Привет только что!» Едва успела вещи оставить в комнате. Собираюсь прогуляться и посмотреть, что тут и как, чтобы завтра не запутаться. Ответила попутно, наблюдая реакцию темной. Та хоть и улыбалась, но ей явно что-то не нравилось. «Я свияра. Подождешь меня? Я бы тоже прогулялась!» Спросила белая ведьмочка. «Конечно!» — кивнула и повернулась к темной. «Ты с нами? И я Алья?» «Нет, у меня была сложная поездка. Долго добиралась до академии и устала очень. Отдохну, а потом уже, может быть, прогуляюсь», — ответила девушка. Ее улыбка стала фальшивой. Уговаривать ее никто не стал. Я же сообщила Свияре, что буду ждать ее внизу, заодно осмотрю наше общежитие». Пока обе новенькие открывали свои комнаты, я отправилась к лестнице, но вниз спускаться не стала, сперва прогулялась в другое крыло. До конца не дошла, уж больная атмосфера тут была какая-то душная, что ли, да и обстановка удручала. Если у нас в коридоре хотя бы пол был свежевыкрашенным, то тут никто не сподобился даже доски подлатать. Ступать приходилось осторожно, иначе грозило попасть на трухлявую доску и сломать ногу. И почему такое кардинальное отличие? жалю у не спросишь. Вряд ли она станет отчитываться перед какой-то ведьмой. Повернула обратно. Вспомнила, что хотела найти душевые и туалет. Искать долго не пришлось. От лестницы первые две двери как раз и оказались тем, что я ищу. Душевая на шесть кабинок. А дверей в этом крыле я насчитала восемь. Вопрос в том, все ли их заселят. Если да то утром кому-то придется ждать. И чтобы обойтись без ожидания, видимо, предстоит рано вставать. Покачала головой и спустилась вниз. Тральчанки на месте не оказалось. Видимо, нашла себе дела по душе. А тут и свия разбежала в холл, махнула рукой, предлагая выдвигаться. Что мы и сделали. Вот тут у меня и появилась возможность ее расспросить. «Как ты в академии оказалась? Истинах же обычно берегут, так словно они самое великое сокровище в мире». «Все правильно. А еще лакомый кусок для всяких сволочей!» Девушка скривилась. «Мой чем один из них. Я несколько месяцев не могла понять, почему мне часто так плохо становится. Еще и сила будто бесится. Старалась усмирить ее, подчинить, успокоить, но все впустую. А недавно ночью проснулась от того, что мне нечем дышать. Оказалось, этот гаденыш нагло подпитывается от меня, и мое состояние его совершенно не интересует» пыталась утром матери рассказать, но та мне не поверила. Еще и наорала. Я как раз планировала побег из дома, потому что сдохнуть в угоду отчему в мои планы не входило. И тут прилетел вестник с приглашением. Ты бы видела, как перекосило лицо того гада. Он даже пытался порвать свиток. Еще бы такой подпитки лишиться. Но свиток остался цел, а я уже на законных основаниях ушла из дома. И возвращаться туда не планирую. Ого! Сочувствую! только и смогла выдавить из себя. Девчонку и правда, было жаль. Вот когда порадовалась тому, что у меня никаких отчимов нет, и теперь вряд ли предвидится. Несколько минут мы молча шли по дорожкам, разглядывая строение, парк и даже сад. Общежитие боевиков выглядело потрясающе. Его явно совсем недавно или отстроили, или отремонтировали. Еще пахло свежей краской. Даже вывеска красовалась над дверью, чтобы новички не заблудились. Вот это я понимаю нормальные отношения, не то что к нам. Около общежития толпился народ, в основном молодые девушки, разглядывающие красавцев, парней, а там было на что посмотреть. Все боевики как один, подтянутые, привлекательные, имеющие красивые тела, которые и не думали скрывать. Кто-то щеголял в одной жилетке на голое тело, у кого-то рубашка на распашку. Некоторые ограничились полурасхристанным видом, и такие внимания привлекали намного больше. Не став уподобляться всем этим девицам, падким на мужское внимание, двинулись дальше. Взгляд упал на теплицу, примыкающую к оранжерее Хотели войти, но там оказалось закрыто, причем замок явно магический. Пришлось поворачивать обратно. «Сходим в учебный корпус, надо глянуть, где и в каком порядке располагаются аудитории», — предложила я, и Свияра со мной согласилась. «О, а вот еще одно общежитие. Судя по вывеске из четырех символов стихийной магии, здесь как раз обитают стихийники, и у них здание ничем не хуже боевиков». Я покачала головой. «Что-то подсказывало, у всех будут отличные условия проживания, кроме нас. Не успели подготовиться?» Или намеренно загнали в такие жесткие рамки? Внутри учебного корпуса стояла тишина. Все уже сдали экзамены? Или это здесь так тихо? Звукоизоляция? Насколько помню, экзамены проходили в другом крыле. Во всяком случае, я тогда входила с торца здания, а сейчас мы со Светлой вошли через главный вход. На осмотр четырех этажей и только одного крыла у нас ушло порядка двух с половиной часов. Очень захотелось есть а ведь нам еще путь в библиотеку предстоит. Да и в деканат надо заскочить за расписанием и учебниками». «Поищем столовую», предложила после очередной рулады, выводимой моим желудком я. «Ага, я сама ужасно проголодалась», с радостью откликнулась на мое предложение Свияра. «Спрашивать дорогу ни у кого не стали. Да это и не потребовалось. Мы просто двинулись за несколькими студентами, надеясь, что они идут есть. Догадки подтвердились, когда до нас долетел запах». Ух, я едва сленую не захлебнулась, осознав, насколько голодна. Даже шаг ускорило, светлое за мной. Мы практически вбежали внутрь, чтобы тут же застыть извоянием самим себе. Количество народа поразило, а отобилие рас, собранных в одном месте, заребило в глазах. На первый взгляд казалось, что все столы заняты. К тому же раздачи здесь не было. И где брать еду, непонятно. но и чего на пороге встали?» Раздалась позади недовольное «Ох уж эти первокурсницы! Вечно с ними проблемы!» — подхватил второй голос. Медленно обернулась. «И что мне там везет?» «Тот самый чернявый, кого я встретила по дороге в академию. Помнится, я его какой-то гадостью наградила. Интересно, она уже проявилась или еще нет?» Только открыла рот, чтобы достойно ответить, но встретилась с колющим взглядом парня». В его глазах полыхали самые настоящие черные всполохи. — Ой, ехидно его задери, кажется, мне сейчас что-то будет. Всего на мгновение стало страшно, но потом я вспомнила, что ведьма — существо вредное, злопамятное и ужасно пакосливое. мило улыбнулась, усиленно соображая, чем наградить нахало в случае прямого столкновения. — Мелкая и ты тут! — зарычал юноша. Даже руки протянул, наверное, проверить на прочность мою шею. Тут и радуюсь тому, что у меня появился объект для отработки моих заклинаний. Я старалась улыбаться как можно беспечнее, но, судя по тому, как приподнялась бровь моей спутницы, вышло нечто не совсем то, что планировалось. «Смотрю, ведьмы совсем страх потеряли!» — вклинился второй голос и уже своему спутнику. «Идем, не стоят они того ни рожь, ни кожи, еще и дар не ахти какой!» А вот это было обидно, но ответить не успевала. Оба парня уже ушли к столам в глубине столовой. А нам ничего не осталось, как искать свободное место, и оно нашлось. В углу я заметила несколько пришибленных ведьмочек, узнала их по дару. К ним и двинулись со свиярой. Как раз выпал шанс узнать, что с ними такое, и почему именно двоих из трех отправили в другое крыло. «Да-да, одна из девушек была как раз та за которой я следовала в поисках общежития, а вторая, шедшая со Свиярой и ее спутницей. Куда поселили третью, не имела ни малейшего представления, но сейчас узнаю». «Привет! свободно весело поинтересовалась, разглядывая ведьмочек, и не ожидала, что нас двоих окинут мрачным взглядом и просто кивнут. «Что это с вами? Так не рады учиться здесь?» — не сдержала любопытство Свияра. «Рады, не рады, какая разница?» Недовольно вскинулась одна из девчонок. «Вы есть пришли ли вопросы задавать?» «Есть?» — машинально вырвалась у меня. «Вот и ешьте! Не стоит лезть, куда не просят!» Отрезала все та же девица. Две другие молча смотрели в свои тарелки. У одной из них я вдруг увидела грязно-серое пятно на ауре, плавно переходящее в черный цвет. «Проклятие!» Глянула на вторую. «И у этой тоже!» Жаль, сути понять не получалось. Но теперь и третью осмотрела. У этой такое же, но светлее. Видимо, прокляли совсем недавно. Хм, такое чувство, что проклинал один маг. И где ж они его откопали? Жаль, не ответит если и спрошу. А меня уже любопытство начало грызть. И потому, как заерзала на стуле Свияра, догадалась. Не меня, а дну.